Глава 7. Элен понимала, что дело было очень просто и легко с духовной точки зрения, но что ее руководители делали затруднения только потому, что они опасались, каким образом светская власть посмотрит на это дело. И вследствие этого Элен решила, что надо было в обществе подготовить это дело. Она вызвала ревность старика-вельможи и сказала ему тоже, что первому искателю – то есть поставила вопрос так, что единственное средство получить права на нее состояло в том, чтобы жениться на ней. Старое важное лицо в первую минуту было также поражено этим предложением выйти замуж от живого мужа, как и первое молодое лицо. Но непоколебимая уверенность Элен в том, что это так же просто и естественно, как и выход девушки замуж, подействовали и на него. Ежели бы заметны были хоть малейшие признаки колебания, стыда или скрытности в самой Элен, то дело бы ее, несомненно, было проиграно. Но не только не было этих признаков скрытности и стыда, но, напротив, она с простотой и добродушной наивностью рассказывала своим близким друзьям, а это был весь Петербург, что ей сделали предложение и принц, и вельможа, и что она любит обоих. и боится огорчить того и другого. По Петербургу мгновенно распространился слух не о том, что Элен хочет развестись с своим мужем, ежели бы распространился этот слух, очень многие восстали бы против такого незаконного намерения, но прямо распространился слух о том, что несчастная, интересная Элен – находится в недоумении о том, за кого из двух ей выйти замуж. Вопрос уже не состоял в том, в какой степени это возможно, а только в том, какая партия выгоднее и как двор посмотрит на это. Были действительно некоторые закоснелые люди, не умевшие подняться на высоту вопроса и видевшие в этом замысле поругание таинства брака, но таких было мало, и они молчали. Большинство же интересовалось вопросами о счастье, которое постигла Элен, и какой выбор лучше. О том же, хорошо ли или дурно выходить от живого мужа замуж, не говорили, потому что вопрос этот, очевидно, был уже решенный для людей поумнее нас с вами, как говорили, и усомниться в правильности решения вопроса значило рисковать выказать свою глупость и неумение жить на свете. Одна только Марья Дмитриевна Ахросимова, приезжавшая в это лето в Петербург для свидания с одним из своих сыновей, позволила себе прямо выразить свое противное общественному мнению. Встретив Элен на бале, Марья Дмитриевна остановила ее посередине залы и при общем молчании своим грубым голосом сказала ей, «У вас тут от живого мужа замуж выходить стали». Ты, может, думаешь, что ты это новенькое выдумала? Упредили, матушка, уж давно выдумано. Во всех так-то делают». И с этими словами Марья Дмитриевна с привычным грозным жестом, засучивая свои широкие рукава и строго оглядываясь, прошла через комнату. На Марью Дмитриевну, хотя и боялись, ее смотрели в Петербурге как на шутиху, и потому из слов, сказанных ею, заметили только грубое слово и шепотом повторяли его друг другу, предполагая, что в этом слове заключалась вся соль сказанного. Князь Василий, последнее время особенно часто забывавший то, что он говорил, и повторявший по сотне раз одно и то же, говорил всякий раз, когда ему случалось видеть свою дочь. — Элен, мне надо тебе... «Кое-что сказать!» — говорил он ей, отводя ее в сторону и дергая вниз за руку. «Я прослышал о некоторых видах касательно...» «Ты знаешь, ну так, милое дитя мое, ты знаешь, что сердце отца твоего радуется тому, что ты...» «Ты столько терпела, но, милые дитя, поступай, как велит тебе сердце, вот весь мой совет». и, скрывая всегда одинаковые волнения, он прижимал свою щеку к щеке дочери и отходил. Белибин, не утративший репутацию умнейшего человека и бывший бескорыстным другом Элен, одним из тех друзей, которые бывают всегда у блестящих женщин, друзей мужчин, никогда не могущих перейти в роль влюбленных, Белибин однажды в пяти комите маленьком интимном кружке, высказал своему другу Элен взгляд свой на все это дело. «Послушайте, Билибин...» Элен таких друзей, как Билибин, всегда называла по фамилии, и она дотронулась своей белой в кольцах рукой до рукава его фрака. «Скажите мне, как бы сказали вы сестре, что мне делать, которого из двух...» Билибин собрал кожу над брагами и с улыбкой на губах задумался. — Вы меня не захватите врасплох, вы знаете, — сказал он. — Как истинный друг, я долго обдумывал ваше дело. Вот видите, если выйти за принцем... Это был молодой человек. Он загнул палец. то вы навсегда лишаетесь возможности быть женою другого, и вдобавок двор будет недоволен. Вы знаете, ведь тут замешано родство. А если выйти за старого графа, то вы составите счастье последних дней его, и потом принцу уже не будет унизительно жениться на вдове вельможи. И Белибин распустил кожу. вот истинный друг сказала просиявшая элен еще раз дотрогиваясь рукой до рукава Белибина. но ведь я люблю того и другого и не хотела бы огорчать никого для счастья обоих я готова бы пожертвовать жизнью сказала она Белибин пожал плечами выражая что такому горю даже и он пособить уже — Не может. — Молодец женщина. Вот что называется твердо поставить вопрос. Она хотела бы быть женою всех троих в одно и то же время, — подумал Билибин. — Но скажите, как муж ваш посмотрит на это дело? — сказал он. вследствие твердости своей репутации, не боясь уронить себя таким наивным вопросом. Согласится ли он? «Ах, он меня так любит», — сказала Элен, который почему-то казалось, что Пьер тоже ее любил. «Он на все для меня готов». Билибин подобрал кожу, чтобы обозначить готовящийся «мо». «Даже и на развод». — сказал он. Элен засмеялась. В числе людей, которые позволяли себе сомневаться в законности предпринимаемого брака, была мать Элен, княгиня Курагина. Она постоянно мучилась завистью к своей дочери, и теперь, когда предмет зависти был самый близкий сердцу княгине, она не могла примириться с этой мыслью. Она советовалась с русским священником о том, в какой мере возможен развод и вступление в брак при живом муже, и священник сказал ей, что это невозможно, и к радости ее указал ей на евангельский текст, в котором священнику казалось, прямо отвергается возможность вступления в брак от живого мужа. Вооруженная этими аргументами, казавшимися ей неопровержимыми, княгиня рано утром, чтобы застать ее одну, поехала к своей дочери. Выслушав возражение своей матери, Элен кротко и насмешливо улыбнулась. — Да ведь прямо сказано, кто женится на разводной жене, — сказала старая княгиня. «Ах, маменька, не говорите глупостей, вы ничего не понимаете. В моем положении есть обязанности», — заговорила Элен, переводя разговор на французский с русского языка, на котором ей всегда казалась какая-то неясность в ее деле. «Но, мой друг...» «Ах, маменька, как вы не понимаете, что святой отец, имеющий власть отпущений...» В это время... Дама-компаньонка, жившая у Элен, вошла к ней доложить, что его высочество в зале и желает ее видеть. — Нет, скажите ему, что я не хочу его видеть, что я взбешена против него, потому что он мне не сдержал слова. — Графиня, милосердие всякому греху, — сказал, входя молодой белокурый человек с длинным лицом и носом. Старая княгиня почтительно встала и присела. Вошедший молодой человек не обратил на нее внимания. Княгиня кивнула головой дочери и поплыла к двери. Нет, она права, думала старая княгиня. Все убеждения, которые разрушились пред появлением его высочества. Она права. Но как это мы в нашу невозвратную молодость не знали этого? А это так было просто, думала, садясь в карету. Старая княгиня. В начале августа дело Элен совершенно определилось, и она написала своему мужу, который ее очень любил, как она думала, письмо, в котором извещала его о своем намерении выйти замуж за Н.Н. и о том, что она вступила в единую истинную религию, и что она просит его исполнить все те необходимые для развода формальности, о которых передаст ему податель всего письма. «Затем, молю Бога, да будете вы, мой друг, под святым и сильным его покровом, друг ваш Елена». Это письмо было привезено в дом Пьера в то время, как он находился... на Бородинском поле.